Восемнадцатый? н ну, о еще можно жить. Покупатель, что же это вы мне такое мясо взвесили? Продавец, я же предупреждал, что торгуем с о б а ч а т и н о й Покупатель, знаю, что с собачатиной, но при чем же здесь в мясе щепки, гвозди? Продавец, мясо второго сорта рубим вместе с будкой. Человек выходит из аптеки, его догоняет запыхавшаяся продавщица, гражданин. Вы сейчас взяли г л ю к о н а т кальция, верните его обратно. Почему? Я по ошибке выдал вам цианистый калий, а я его уже выпил. Тогда быстрее доплатите 16 копеек. Покупатель возвращает в магазин электропилу. В инструкции написано, что с е г помощью можно распилить за день 5 кубометров дров, а я, как ни стараюсь, больше двух не успеваю. Пожав плечами, продавец для проверки включил пилу в электросеть. Покупатель вздрагивает и спрашивает, а чего это она зажужжала? Забегает мужик в аптеку и спрашивает, у вас апельсины есть? Нет, у нас аптека, а не овощи, фрукты. Аптека, а не овощи, фрукты. На другой день мужик снова пришел. Апельсины есть? И так несколько дней. Сотрудники, чтобы отвязаться от него, повесили на дверях табличку «Апельсинов нет». На другой день мужик снова прибегает, видит табличку и злорадно кричит. «А, -а, -а все-таки были? Были апельсины?» Мужчина заходит в комиссионный магазин, чтобы купить жене подарок. «Сколько стоят эти туфли?» — спрашивает продавца. «Тысяча рублей». Мужчина изумленно присвистнул. А вот эти белые? Два присвистывания. В магазине покупатель спрашивает продавца, у вас есть лопаты? Нет. А ведра? Нет. А гвозди? Нет. А почему вы тогда здесь сидите? Потому что замков нет. Идет игра «Поле чудес». Играющий крутит барабаны, стрелка останавливается на секторе «Приз». Якубович, ну, для сведения с л у ш а т е л и Якубович — это постоянный ведущий этой передачи «Поле чудес» в течение, по-моему, уже пяти лет, более пяти лет. Якубович, будете продолжать играть или возьмете приз? Играющий — приз! Я вам, не глядя, за него даю 100 рублей. Приз! т ы с я ч рублей! Приз! Якубович заглянул в черный ящик и объявил — 5000 рублей! Приз! Тогда вы можете его взять своими руками. Играющий лезет в черный ящик к а, -а, а Крокодил!» «Это не крокодил», — торжественно возвещает Якубович, — «это медвежий капкан фирмы «Филлипс». Такси, на заднем сиденье сидят двое. Представляешь, там одни и те же рюмки под ликер и водку ставили. Кошмар! А я недавно тоже был. Даже рыбных ножей не положили. Ужас! Таксист не выдерживает и говорит, «Ребят, ничего, что я к вам спиной сижу». «Если моя мама собирается у нас жить, — говорит жена мужу, — то, может, нам придется переехать в больший по размеру дом?» «Ничего не выйдет, — отвечает он. Рано или поздно она найдет нас и там». Два брата колхозника. В войну один был партизаном, другой — полицаем. После войны первый остался рядовым колхозником, а другой, отбыв срок, пошел в гору. Звеневой — председатель, депутат, загранпоездки. Первый брат интересуется, почему тебе все так легко дается? Все очень просто, отвечает. Что ты пишешь обо мне в своих анкетах? т о у меня брат был полицаем. А я ч т о мой брат, партизаном. Участковый обращается к хозяину квартиры. Так, будем судить вас за самогоноварение. Но я ведь не гнал самогон. Ну и что? Аппарат же есть. Тогда судите и за изнасилование. А что, вы кого-то изнасиловали? Нет, но аппарат же есть. Грузин сдаёт экзамен. На водительские права ему показывают дорожный знак, на котором и з о б р а ж е т с